Глава 37. Нина взяла из рук Уэйда папку с делом. Они стояли в коридоре оперативного штаба в Финиксе и планировали финальные штрихи допроса Роберта Кейхилла. Бакстон велел Нине и Уэйду поговорить со свидетелем, а Перс тем временем пересказывал команде визит к Сота и Вега. Профайлер едва заметно кивнул на кабинет для допроса. Кайхил не слишком-то обрадовался, когда я позвонил. Он видел новости про убийство Кирка, теперь винит себя за то, что связался с нами. Давайте я начну разговор, шепотом предложила Нина. Подготовлю почву, он расслабится. Забавно! Уголки губ профайлера дрогнули. Из нас двоих вы куда опаснее, только при необходимости. Она засунула папку под мышку и открыла дверь. Кейхилл сидел за длинным столом, нервно стиснув банку содовой, словно та живая, и вот-вот убежит. «Спасибо, что согласились встретиться, мистер Кейхил, начала Геррера, протянув мужчине ладонь. Тот вскочил и неловко пожал руки обоим агентам. Усевшись напротив, Нина положила бумаги на стол и притворилась, будто разглаживает складки на брюках. На самом деле она вытирала пот, попавший с ладони Кейхилла. «Думается, если б я не пришел, вы бы меня все равно нашли». На грубоватом красном лице мужчины появилось дерзкое выражение. Он был прав, но в эту тему вдаваться не стоило. «Мы не отнимем у вас много времени», — пообещала Нина, изобразив обезоруживающую улыбку. Вроде получилось. Затем вынула из папки тонкую стопку снимков и разложила перед Кейхелом. «Кого-нибудь узнаете? В последний раз, когда я с вами говорил, убили человека». Кейхил твердо глядел Нине прямо в лицо, игнорируя фотографии. «Как бы и на этот раз чего дурного не случилось. Вам нравился Томми, да?» Мужчина коротко кивнул, и она продолжила. «Тогда помогите нам найти убийцу и защитить других». Кейхил расслабил плечи. «Ладно». Посмотрев на крайнюю фотографию слева, он чуть улыбнулся. «Это Томми Кирк. Таким я его и помню». Улыбка тут же угасла. Неужели он правда умер? — А эти двое кто по бокам от него? — поторопила Нина. Бывший куратор нахмурился, сились воссоздать давние события. Наконец радостно распахнул глаза. — Тай Бреннан и Джерард Харт! — воскликнул он, сам удививший в своей памяти. Пальцы Уэйда бегали по телефонной клавиатуре. Без сомнения отправлял те имена Брэк в командный пункт. — А здесь? — Кейхил отложил первый снимок и вгляделся в следующий. «А, помню, помню. Данте Коулман. Мой любимчик, хотя правилами запрещалось их выбирать». Смесь печали и любопытства промелькнула на его лице. «Интересно, что с Данте?» Нина показала на другую фотографию, отвлекая мужчину от сентиментальных воспоминаний. «А тут? Ох, такое имя чудное! Старое, очень старое». Он забарабанил пальцами по столу. «Дайте подумать. Мы к нему еще вернемся. А этот последний?» Кейхил наклонился к финальному снимку в ряду. «Чак и Дэн. Ребята прозвали их Чипом и Дейлом. Ясное дело, за глаза». Губы Кейхила дрогнули в улыбке. «Попробовал бы кто сравнить их с бурундуками. Живо схлопотал бы». Нина вернулась к предыдущей фотографии. «Помните, кто это? Вы сказали имя старое». Кейхилл внимательно вглядывался в изображение, даже не старое, вообще древнее, как у гладиатора. Он щелкнул пальцами. Спартак. Спартак, Сфинкс. Вот уж имечко. Надо же, всех назвал по именам. Теперь, когда свидетель потренировал память, вернулся в прошлое, пора задать самый важный вопрос. Это все друзья Томи Кирка. Кейхилл не ответил, и Нина мягко продолжила. «Был у него друг, которого на этих снимках нет. Товарищ по колонии, которому он помогал после освобождения». Кейхилл помотал головой, а затем напрягся. «Был один. Дэнни Крид». Нина краем глаза заметила, как пальцы Уэйда летают по экрану. Возможно, раскрылось имя человека с пропавшего снимка. Она развернулась обратно. «Что вы о нем помните?» Вот и зашел разговор о Дэнни так и знал. Только не думал, что придется обсуждать его с ФБР. Вы полагали Дэнни не попадет в неприятности после освобождения <связыв> еще бы. Кэхил застыл словно сказал лишнее. Поразмыслив немного, он выпрямился и все же добавил. Не положено об этом рассказывать, но раз уж я на пенсии. Я двадцать лет работал в колонии, всяких хулиганов повидал И никого не боялся. кроме Дэнни. Любопытно и необычно. Не терпелось спросить, за что Крит угодил в колонию. Впрочем, пусть Кейхилл рассказывает по порядку и сам дойдет до этого места. И как он вас напугал? Бывший куратор расцепил руки и почесал указательным пальцем висок. С головой у него была беда. Обманул почти весь персонал директора тоже. Да и меня пока однажды не раскрылся. Глаза Кейхила затуманили воспоминания, причем специально знал, что мне страшно, и радовался. Нина, чуть ли не ерзая от нетерпения, подалась ближе. Что произошло? Никогда не забуду. Мы с местным психиатром пригласили Крида поговорить. Его родители умерли, Нина Суэйдом обменялись взглядами. Вот оно, травматичное событие с детства, которое меняет жизнь преступников. И как отреагировал Дэнни? Не плакал, не расстроился, вообще никаких чувств. Только обозлился, особенно на мать. Все звал ее «сукой». Кейхел невольно передёрнула. Глаза у него были холодные, пустые, как у змеи. Ничего человеческого. А я еще пожалел его, сироту. Никто из родственников не хотел иметь с ним дел. Это мы ему тоже передали». Крид вполне подходил на роль подозреваемого из-за своей озлобленности на мать. «А он что?» Еще сильнее разозлился. Опять же только на мать. Во всем ее винил. Она, мол, всех против него настроила». Кэхилл побледнел. «А потом и выдал». «Что выдал?» Нина старалась говорить поменьше, не мешать потоку воспоминаний. «Когда он к нам поступил, я прочел копии протокола из суда. Хотел побольше узнать про Крида». Все-таки меня назначили его куратором. Ни разу за все заседание парень не признался в том, что сотворил с младшей сестрой. Я подумал, так ему велел адвокат, но нет, он с самого начала все отрицал, еще до суда. Говорил, произошел несчастный случай, да только ему не верили. Все твердил его, мол, наказали за преступление, которого он не совершал. Геррера с трудом скрывал волнение. Пришла пора задать главный вопрос. А в чем его обвиняли? Кейхил судорожно сглотнул. Он убил сестру через день после ее рождения.